Туда-сюда, без конца. Стыд заползает в дыру, что уже обжита, Стыд задирает другой, в споре пустопорожнем. Но два стыда — это слишком. Стыд выползает на свет и отныне. Он окружен сплошь бесстыдством. Его обглодали, как кость. И он снова ползет в нору, ему там не рады. Стыд ползает туда-сюда, в поисках столь же краткого слова.